Глава 31. Коридоры Академии в такой ранний час были почти пустыми. Лишь изредка мимо проходили студенты с заспанными лицами, в мантиях, небрежно накинутых на плечи. То ли возвращались с ночных гулянок, то ли после посиделок в библиотеке. В любом случае, выглядели они устало и сонно. Мы шли быстро, иногда переходя на бег. Каждый шаг гулко отдавался в ушах тяжелыми ударами. Едва мы ворвались в приемную, как сразу ощутили что-то неладное. Леди Гада выглядела слишком встревоженной. а стоящая в углу хамброзия закрыла бутон и плотно сложила листья вдоль черенка. «Нельзя к ректору», — шепотом предупредила Гада. «Он уже там? Так рано?» — удивилась я. Честно говоря, ожидала, что нам придётся его подождать. «Почему это нельзя?» — приподняла брови Варианна. Секретарь закатила глаза и замахала руками, давая понять, что объяснять сейчас нет времени. «Идите отсюда, детки, быстрее!» Но ну уж нет», — заявил Дариан. «У нас очень срочное и безотлагательное дело». Гада скрипнула зубами, но продолжила шепотом настаивать. «Леди вариана скажите своему брату, я просто так никогда никого не выгоняю. Там чрезвычайная встреча. Драконьи представители у Найтфорда...» Мы растерянно переглянулись. «Драконы?» — понизив голос, переспросила Эльза. «Самые, что ни на есть. И, судя по всему, чем-то очень недовольные». — выдохнула секретарь, покосившись на дверь. «И что теперь делать?» — приглушенно поинтересовался Элисар. «Теперь?» — Варианна бросила быстрый взгляд на дверь, уверенно оттолкнула Гаду в сторону и едва слышно добавила. «Теперь мы будем делать то, что умеем лучше всего!» Она припала щекой к двери. «Подслушиваем?» — уточнила Эльза с мрачной иронией. «Угу», — кивнула некромантка. «И мы все последовали ее примеру. Даже леди Гада присоединилась к нам». Все прекрасно знают, почему вы закрыли ход к Черному морю, о каких волнениях сейчас идет речь, звучал голос Найтфорда. Истинная темная магия древних пробудилась, прозвучал более резкий и четкий ответ. И вы должны понимать, чем это может грозить. Черное озеро место скопления темных сил. Зло проснулось там. Арк, пронеслось у меня в голове. Они говорят о Арке, но какое же он зло? Арк самый прекрасный, чуткий и замечательный дракон. Я посмотрела на Эльзу. Она застыла, слушая и кусая губу. Я взяла ее за руку и крепко сжала ладонь. Подруга тревожно взглянула на меня. А если они его... Они? прошептала она. «С -с -с -с», тихо сказала Вариана, и мы продолжили слушать. Допустим, там действительно пробудилось зло, протянул ректор. Вы не думаете, что это могла быть призрачная субстанция, созданная самим озером? Нет, исключено, спокойно и размеренно произнес новый голос. Идет четкая, живая волна. Но вы же сами все закрыли, напомнил Найтфорд. Никто не может туда проникнуть. Никто и не говорит о проникновении, настойчиво произнес первый. Я говорю о появлении, или скорее возрождении зла у озера. «Ничто само не могло родиться в той местности, а значит...» «Ректор, ведь из вашей академии выходят некроманты?» «Вы хотите обвинить моих учеников?» Голос Найтфорда стал жестче. «Бывших учеников», — холодно уточнил дракон. «Я очень подозреваю, что там был проведен ритуал возрождения. Обычные студенты его не проведут, но вполне возможно те, кто когда-то учился в этих стенах». «Но это запрещенная магия, и...» — начал ректор. «Только не говорите, что если она запрещена, то ее никто не использует в Элестии», — резко перебил дракон. «Темнокровые все еще существуют. Смею напомнить, что совсем недавно были уничтожены трое наших послов. Охотники безнаказанно бродят по вашей стране, и вы будете убеждать меня в том, что запрещенная магия под полным контролем? Да, она разрастается, как шиповник по вашим окрестностям. Вы слишком долго закрывали глаза на то, что темнокровые проникли даже в эшелоны власти» или скажете, что это не так?» Найтфорд тяжело откашлялся. «Мы пока не...» «Вы пока тут сидите», — в очередной раз перебили ректора. «Пока совет греет задницы, свет магии уже давно работает вразрез с законами». «Свет магии?» Я отчетливо услышала, как ректор подавился воздухом. «Найтфорд», — мягко вмешался второй дракон, «мы с большим уважением относимся к вам. Но, к сожалению, вы не обладаете ни властью, ни влиянием в совете». «Вероятно, поэтому вам неизвестны некоторые факты. По нашим данным, свет магии давно уже поддерживает идеи темнокровых». «Мы глубоко уверены, что именно они и содействовали возрождению истинного зла», резко заключил первый дракон. «Тогда что мешает вам уничтожить его?» — настороженно спросил Найтфорд. «Драконьи силы велики. Если зло только возродилось, у вас хватит мощи, чтобы подавить его и отправить обратно». «Это невозможно», — вздохнул второй дракон с мягким голосом. «Да, в свое время мы закрыли все пути к озеру. Но тот, кто сейчас находится там, поставил собственный барьер. Теперь даже мы не можем туда попасть. Но наши ищейки проследили магический след и обнаружили, что Исток ведет прямо в вашу Академию. Мы, конечно, прилагаем все усилия, чтобы пробить барьер и попытаться уничтожить зло, поселившееся у Черного озера», Но сделать это через исток, находящийся здесь, было бы куда быстрее. «Мы должны сказать им», — прошептала я, — «сказать, что Арк не зло». «Вы с ума сошли?» — прошепела в ответ секретарь. «Решили лишиться головы, врываясь к драконам?» Она осеклась и затем моргнула и добавила. «Кто такой Арк? Хотя, впрочем, неважно. Стойте!» — последнее слово она выкрикнула, когда я толкнула собравшихся у двери и распахнула ее. Позади меня раздалось обречённое бурчание Морфеуса. «Если нас убьют, знаете, это была самая глупая идея в моей жизни, но я своих не бросаю». Все находившиеся в кабинете в одно мгновение обернулись. Я застыла. На секунду весь мир будто замер вместе со мной. Против моего ожидания, что я сейчас столкнусь с огромными ящерами, в кабинете, кроме ректора, были ещё двое вполне человеческих мужчин. Правда, были они какими-то нереальными — С безупречными, словно выточенными лицами, белокожие, с четкими чертами, темными бровями и раскосами глазами удивительного, глубокого синего цвета. Один из драконов выглядел молодо, другой, если судить по человеческим меркам, был старше среднего возраста. Почему-то я сразу решила, что резкий и строгий именно он, а мягкий и сдержанный второй. Я шагнула вперед, чувствуя, как внутри все дрожит от страха и волнения. Вы ошибаетесь. Громко сказала я, глядя прямо в глаза старшему из драконов. Арк не зло! Вы ничего о нем не знаете. Драконы быстро переглянулись и устремили на меня внимательные взгляды. Как интересно. А это, вероятно, и есть исток, сказал тот, что моложе. Он вытянул руку вперед, вычерчивая пальцами символы в воздухе и подтвердил. Так и есть, исток. Но он пуст. Второй дракон поднялся и направился ко мне. В тот же миг мои друзья встали рядом, обступив меня плотным кольцом. Дракон остановился. На его лице не дрогнула ни одна мышца. Холодно окинув всех взглядом, он чуть склонил голову. «Какая удивительная сплоченность, Смело. Особенно для обычных студентов». Его взгляд вдруг остановился на Эльзе. или все всё-таки не таких уж обычных». Продолжил дракон и перевел глаза на Дориана, а затем на меня. «Очень необычных». «Где же ты была все это время, девочка, что мы не ощущали истока, а теперь...» «В другом мире», — смело заявила я. «Наверное, бабушка спрятала меня там от таких, как вы, но это неважно. Вы не знаете Арка. Он не зло. Он просто дракон, друг, лучший друг для всех нас». «Арк», — протянул дракон. «Какое необычное имя. Что ж...» Он развернулся, подошел к креслу, повернул его в нашу сторону и неторопливо опустился в него. «Дракон, фамильяры, метлы, некроманты. Какая любопытная компания!» Он снова посмотрел на Эльзу. «Друг, говорите? Я с интересом вас послушаю». Он не хотел возвращаться в этот мир, смело начала я. Все вышло случайно, когда его выдернули из-за Давным-давно, когда я была еще крохой, надо мной провели эксперимент и изменили мою магию. Это было единственное, что я успела сказать. Резкий оглушительный гул сотряс стены Академии. Комната задрожала. Амулеты защиты вспыхнули тревожным багровым светом, все стены засветились яркими узорами. Эльза охнула и побледнела. «Атака!» — каким-то чужим, сдавленным голосом произнесла она. «На Академию напали!» Ее рыжие глаза в одно мгновение изменили цвет, став ярко огненными. Драконы вскочили. Найтфорд тоже изменился в лице, глядя на Эльзу, но думать было некогда. Академия содрогнулась и застонала, словно живая. Вместе с ней застонала и Эльза. Взвыли сирены. За окнами, в лиловом рассветном небе, вспыхнули яркие, ревущие огненные разряды, отчаянно пытавшиеся удержать защиту Академии. Морфиус, вздыбившись, зарычал. «Нападение!» В кабинет стремительно вбежала леди Гада. «Академия атакована!» — коротко и резко бросила она. «Прямое вторжение!» По донесению стражи, это темнокровые и охотники на драконов. Они пришли с запрещенной магией. их там много. Защита еле сдерживает атаку. Драконы переглянулись. «Кажется, мы вовремя», — заметил старший. Молодой молча кивнул и быстрым шагом направился к окну. Одним движением распахнул его, вскочил на подоконник и, не колеблясь, прыгнул вниз. Я охнула. Но уже через секунду мы увидели огромного золотого дракона, взвившегося в небо. «Мы попытаемся вам помочь», — сухо бросил второй дракон, устремляясь следом за первым. «Вызывайте совет. Собирайте учеников и постарайтесь вывести их из Академии тайными путями. Нас двоих надолго не хватит, там охотники. Мы постараемся отправить зов своим». С этими словами он тоже выбросился в окно. В следующую секунду в небе появился еще один дракон пурпурного цвета. В этот момент грохот снаружи усилился, Огненная волна ударила в окно, стекло задрожало, но выдержало и не треснуло. Прорыв на северной башне! Донесся отчаянный крик из коридора. Леди Гада мгновенно метнулась к двери. В западном крыле активность охотников! Влетев в приемную, закричал молодой паренек-студент. Его волосы были растрепаны, глаза полны ужаса. Ректор Найтфорд! Ректор Найтфорд! Бегом, собирай группу, и все в холл! Приказал ему Найтфорд, и паренек выскочил из кабинета. «Кристалл души не выдержит», — мрачно проговорила Эльза. «Охотники и темнокровые есть и внутри». Ректор поднял на нее взгляд. «Вы уверены, хранитель?» «Да», — кивнула она. «Самая большая час». Я уставилась на Найтфорда. «Вы знали, кто Эльза?» Он отмахнулся. «Так я же постоянно принимаю ее в академию». И то, что она меняет личину, не значит, что я не помню, под чьим именем она учится в этот раз. Он посмотрел на Эльзу. «Выводите студентов через подземелье. Она кивнула. «Я открою путь. Они выйдут в Академию высшей магии». Ректор тут же обратился к остальным. «Элисар, Дариан, соберите все старшие курсы. Вариана...» «Поняла», — мгновенно отреагировала некромантка. «Соберу младших». Тут в кабинет влетел салип. Он успел услышать последние слова и кинулся к Вариане. «Ректор, я помогу Вариане!» Найтфорд утвердительно кивнул. «Поторопитесь!» «А я!» — воскликнула я. «И мы?» — тут же подхватил Морфеус, вцепившись в метлу и прижимая ее к себе. Ректор внимательно посмотрел на меня. «Вы следи гады, сделаете то, что всегда считалось запрещенным. Луна, призовите свою темную сторону!» Секретарь ухмыльнулась. «Как приятно! Наконец-то выпустить своего зверя! Метелка и фамильяр, помогайте хозяйке!» «Ректор Найтфорд», — замялся Дариан. «Позвольте и мне с Луной». «Сейчас не время для романтических отношений», — отрезал ректор. «Вернётесь за ней, как только отправите всех в подземелье». Дариан напряженно посмотрел на меня и беззвучно прошептал губами. «Я вернусь за тобой», — после чего выскочил вслед за остальными. Найтфорд подошел ко мне. «Ну что, луна-селестра, покажем им, на что способны!» Я постаралась ободряюще улыбнуться. «Покажем, покажем!» — протянул Морфеус и ухмыльнулся. Тпру взмахнула ленточками и воинствующе взъерошила ветви. «Тогда на верховую башню Академии!» — приказал ректор. «Гада, активируешь силовой артефакт. Он усилит вашу магию, и, надеемся, мы продержимся. Я помогу Эльзе держать защиту». Мы молча кивнули и выбежали из ректорской. Академия гудела. Символы на стенах вспыхивали ярко, но я заметила, как часть из них серела, теряет цвет. Кристалл души Академии стремительно истощался. У меня тревожно сжалось сердце. «Кристалл — это Эльза. Значит, и она теряет силы». Леди Гада заставила меня вынырнуть из тревожных мыслей, потянув за руку и вынуждая ускориться. «Торопись, девочка, мы должны успеть», Мы пробежали через коридор, добрались до западного крыла и выбежали в центральный холл. Там я увидела ее. Эльза стояла в центре зала, вскинув руки и устремив лицо вверх. Она сияла, словно настоящее солнце. Стены вокруг нее переливались светом. Дарьянцы с Элисаром громко подгоняли студентов. Быстрее, ребята, быстрее! Вариана и Салип метались среди младших курсов, стараясь собрать их вместе. Рыжик долго не выдержит, мрачно заметил Морфеус. Эльза закричала я, пробираясь сквозь толпу. «Ты не справишься! Ты погибнешь!» Подруга обернулась ко мне. В ее взгляде было странное спокойствие. «Луна, я для этого и рождена», — мягко улыбаясь, сказала она. «Я хранительница. Мое место здесь. Моя жизнь — это кристалл души. Мы созданы, чтобы защищать Академию и ее студентов. Не нужно отдавать все силы», — отчаянно попросила я. «Эльза, ты...» Я не смогла договорить. Леди Гада ловко вытащила меня из толпы и буквально силой потянула прочь. Это ее долг, рявкнула она. А наш долг сейчас постараться сдержать натиск. Давай, поторапливайся, леди Селестра. Она потащила меня к лестнице. Я все еще оглядывалась, и последнее, что увидела, как к Кэлзи подошел Найтфорд. Он встал за ее спиной и положил руки девушки на плечи. Свет, идущий от нее, стал еще ярче. Мы свернули в очередной коридор. Некогда было сожалеть. Некогда останавливаться, чтобы помочь подруге. Кровь стучала в висках, пульс стучал неровно, дыхание сбилось. Мы мчались по западному крылу, пересекли его и добрались до винтовой лестницы, ведущей к верховной башне. Торопливо поднялись по ступеням и влетели в круглую комнату. Я оказалась здесь впервые. В центре стоял массивный алтарь, а на нем сияющий камень. Гада сразу принялась за дело. Она быстро водила руками над алтарем. Сейчас, сейчас. Активируем. Вот так. Камень засветился ровными, мягкими огнями. Секретарь тяжело выдохнула. Все, можем начинать. Что ты там умеешь? Слои открывать. Монстров вызывать. Принимайся. Только не забудь направить их. А, протянула я. Мы этого не изучали. Обращение с любыми мифическими существами. Гада махнула рукой. В двух словах. Видишь? делаешь ментальный приказ и направляешь все я нервно сглотнула а еще добавила секретарь оглянувшись на меня когда будешь отдавать приказы не забудь указать что студентов драконов и преподавателей не трогаем она отвернулась и вскинула руки в следующую секунду ее платье исчезло оставив ту самую змеиную кожу которую я уже видела гада стремительно перевоплотилась проползла к бойнице и устроилась у стены глядя в сторону напавших Я заметила, как изменились ее глаза. Они затянулись туманом. Змея начала слегка раскачиваться, словно в трансе. Я проследила за ее взглядом. Там на стену залезали охотники. Вдруг они замерли, и один за другим рухнули на другую сторону. Гада быстро перевела взгляд дальше. А чешуеть, подумала я. А ведь она же сильнейший гипнотизер. Позади раздался рык. Я повернулась и замерла. Там, где секунду назад стоял морфеус, теперь возвышалась огромная кошка. Черная, с одним пылающим глазом, острыми, как клинки когтями и вздыбленной шерстью. Кончик хвоста поднялся, на его конце угрожающе подрагивало жало. Не ожидала, сверкнув зубами, усмехнулся Морфеус. Я же фамильяр. Могу быть не только котом. Давай, открывай слои, и я поведу свое темное войско. Труб подскочила ко мне и встала рядом. Пожалуй, из всех только она осталась просто метёлкой. Я сделала глубокий вдох и выдохнула. Вспомнила слова Ферузы. «Я могу открывать слои одним велением разума, но это я уже и сама знала». Алхимик тогда говорила, «Моя истинная магия подчиняется лишь моему желанию». «Значит, и вызов тварей тоже можно осуществить, лишь пожелав». «Что ж, да пребудут со мной все боги этого мира». Главное, чтобы те, кто придут, не сожрали Леди Гаду и моего Морфеуса. Я вскинула руки, и магия рванула из меня. Пространство передо мной разорвалось. Я подняла голову. Я не знала, как выглядит настоящий призыв, но вообразила, что сама стала частью слоя еще одной сумрачной тварью, и завыла. И они ответили. Откуда-то из серости, из глубины тумана появились тени. Они медленно приближались. Я стояла, стараясь не показывать страха. Стояла, глядя прямо на них. Твари окружили меня, двигаясь осторожно и принюхиваясь. Я вспомнила ментальные разговоры с арком и представила, что они тоже в моем сознании. «Помогите! На нас напали!» Я уверенно указала в сторону башен. Темнокровые и охотники! Они хотят уничтожить нас, уничтожить вас! Ведь вы — создание магии! Они враги!» Существа замерли. Затем их головы синхронно повернулись к стенам Академии. Послышался глухой рык, и сумрачные сорвались с места, вырываясь из слоя. Десяток жутковатых, потусторонних созданий. «За мной!» — прорычал Морфеус. Сумрачные замерли, обернувшись на меня. «За ним!» — приказала я. Морфеус с разбега выпрыгнул из бойницы, и существа устремились следом. Я подбежала к краю и выглянула вниз. «Вы видели, как тени бегут по стенам? Мрачное и пугающее зрелище». Они впивались когтями в камни, скользя по башне. Совершенно невероятно. А затем они кинулись к воротам Академии, на ходу разрывая попавшихся на пути охотников и темнокровых. «Их мало», — сказала я вслух. «Нужно сделать еще один призыв». Я снова глубоко вдохнула, собираясь открыть очередной слой, и, сквозь крики охотников и темнокровых, вопли сожженных драконами и разорванных сумрачными, сквозь грохот боевой магии, до меня донеслось перекатывание мелких камешков — где-то позади. Я обернулась и замерла. У входа в верховную башню стоял Рауль, рядом с ним Каэль. «Леди гада!» — воскликнула я и вдруг осознала, что не слышу легкого шороха змеиного тела. Я оглянулась, секретарь лежала, вытянувшись на полу башни. «Неожиданно, не так ли?» — насмешливо проговорил Рауль. Я снова повернулась к нему. Он достал руку из-за спины, демонстрируя странный амулет в виде небольшой статуэтки совы с закрытыми глазами. «Интересная вещица», — усмехнулся он. «Кстати, ее тоже создала твоя бабушка. Я нашел амулет недавно в вашей тайной кладовой. Оказалось, там много любопытных вещей. Ты в курсе, что она поставляла в музей уникальные магические предметы? Вот, например, этот амулет, очень полезный. Направленный луч блокирует магию и оглушает. «Гада не скоро придет в себя». Я начала отступать. А потом рванула, пытаясь призвать магию и раскрыть слои. «Ничего. Совсем ничего». Схватилась за браслет Дариана. «Ты глупа», — проговорил Рауль. «Я же только что сказал. Амулет блокирует магию. Твоя, какой бы измененная она ни была, тоже. И браслетик». Я бросила косой взгляд на Каэля. Глаза мага были пустыми. Он смотрел на меня без малейших эмоций. «Вот тебе и ухожор". «Так бы обязательно», — сказал Арк. «Как жаль, что его со мной нет. Вдвоем мы бы точно что-то придумали». Я услышала легкий шорох. Этот пру упала на пол и отчаянно пыталась подняться, но не могла. «Плохо, что мётлы не падают в обморок, не правда ли?» — ухмыльнулся Рауль. «Ну вот и все, леди Селестра. Теперь вам уже точно придется пойти со мной». Я покачала головой. «Нет, если вы думаете, что...» Я не договорила. Луч из амулета повторно скользнул по мне... Все вокруг померкло, в глазах потемнело, и я рухнула в темноту.